Я буду сон твой охранять. Безумно гаснут огоньки, И город спит уже в ночи. На тротуарах нет прохожих, Авто дороги не тревожит. Лишь легкий ветер обдувает, И клен листвой своей играет. Играет песню для души, Как колыбельную почти. На подоконнике клубком Свернулась я, как кот тайком. И чашка чая перед сном а мысли только об одном. Пускай к тебе летит вся ласка, она, подобно старой сказке, подарит внутренние силы и укрепит тебя, любимый. И ты услышишь эту песню, и сон придет к тебе чудесный, такой красивый и цветной, согреет в дождик проливной. Я буду сон твой охранять и слова нежные шептать чтобы увидеть на губах улыбку, как в моих мечтах. И завтра утром ты проснешься, с лучами солнца улыбнешься, и в дуновенье ветерка ты угадаешь — это я.